Глава 21. Одесса вся звенела, когда решительно шла по двору. Индия боялась идти рядом с ней, но ещё страшнее было остаться позади. Что у тебя в карманах? шёпотом спросила Индия, видя, как сильно они были оттянуты вниз. Ключи, дяточка, ответила чернокожая женщина. У меня есть ключи от третьего дома, приноровившись к шагам Одессы. Индия резко затаила дыхание. Эй, а откуда ты их взяла? О, они были у меня всё время. Всегда были. Мы пойдём внутрь, воскликнула Индия. Мы правда зайдём в третий дом? Когда Одесса кивнула, Индия потянула её за юбку. Слушай, почему бы нам не подождать до завтра? Почему бы не дождаться, когда рассветёт? Будет поздно, сказала Одесса. Мы должны защититься. А что насчёт тех семян? Мы съели все семена, ты сказала. Они нас защитят. Ты сказала: "Однажды я уже использовала семена, деточка, и они защитили меня, защитили всех в Бельдаме. Это было сразу после убийства Марты Н. Тогда они сработали, но сейчас не работают. Духи позволили им сработать первый раз пытались обмануть меня, заставить думать, что семена всегда будут работать. Они просто дали нам почувствовать, будто мы защищены. Но, как я вижу, в этот раз семена не работают. Так что нам нужно войти внутрь. Я знаю, что там кто-то есть, сказала Индия, удерживая одессу за юбку, чтобы помешать ей приблизиться к третьему дому. На мгновение на небе показался месяц и окутал их своим бледным сиянием. Кто-то смотрел на нас из окна. Мы не можем взять и войти туда, когда знаем, что кто-то ждёт внутри. Деточка, сказала Одесса. Тебе не обязательно идти со мной. Чем ты собралась защищаться? У тебя есть оружие? Нет. Но если бы было, я бы захватила. Люди говорят, что оружие бесполезно против духов, но нельзя сказать наверняка, что может остановить духа, а что нет. Они не следуют нашим правилам никогда. У меня с собой Библия. Я буду читать Библию, а ещё у меня есть ключи. И я попробую запереть духов в их комнатах. Духи могут проходить сквозь стены, констатировала Индия. Ты не знаешь, воскликнула Одесса. Ты же сама говорила, что не знаешь ничего про этих духов, а теперь заявляешь, что их нельзя запереть в комнате. Что ж, деточка, расскажи, откуда ты знаешь, что их нельзя запереть? Я не знаю, нервно признала Индия. Может и можно. Ты правда собираешься войти внутрь и попытаться их запереть? Одесса пожала плечами. Я точно не знаю, что делаю. Она взяла Индию за руку. Ты подержишь для меня фонарик? Несмотря на переполнявший её страх, Индия кивнула и взяла фонарик, который Одесса вытащила из кармана платья. Она включила его и посветила на заднее крыльцо третьего дома. Тёмной ночью освещённое только этим дрожащим белым кругом подказался совершенно неотличимым ни от дома Макреев, ни от дома Севиджей. "Я боюсь", призналась Индия. "Конечно, боишься", сказала Одесса. "И я тоже. Но ты сказала, что хочешь войти внутрь. А если не зайдёшь сейчас, возможно, у тебя уже никогда не будет другого шанса". Она достала большую связку старомодных ключей, подобных тем, что Индия нашла в дверях дома Макреев. Одесса смело подошла к двери кухни как будто возвращалась туда после полуденного похода за продуктами и примерила четыре ключа к замку, прежде чем один из них повернулся. Индия, дрожа, стояла на ступеньке ниже Одессы, прижимаясь плечом к бедру чернокожей женщины и пытаясь сфокусировать фонарик на замочной скважине. Луна скрылась за плотными облаками, и весь бельдом сделался чёрным. Почему мы не можем дождаться утра, спросила Индия. — Почему нельзя подождать, когда расцветет? — Потому что оно сейчас в доме, и мы должны удерживать его там. Она положила твердую руку на плечо Индии. — Оно уже было сегодня в доме мистера Дофина. Пришло днем, когда мисс Ли спала. Я пошла туда, почитала там Библию, закрыла окно и заперла дверь. Но не знаю, избавилась я от этого или нет. — Думаю, да. Думаю, я его прогнала. Думаю, оно вернулось сюда. — Да. Мы видели его в окне. Я сегодня больше не хочу видеть никаких блужданий. Дверь открылась, заскрипев по песку. Индия последовала за Одессе внутрь, судорожно схватив женщину за юбку. Индия осветила комнату слабым светом фонарика. Она мало что могла разобрать, но это была старомодная кухня с водяной колонкой и дровяной печью, где они брали дрова в бельдами, в центре комнаты Стоял большой стол, уставленный посудой и горшками, но все шкафы и двери были закрыты, и так долго сохранявшаяся в комнате опрятность тревожила. Они стояли перед столом больше минуты, не двигаясь и боясь дышать, прислушиваясь к звукам в доме. За глухим гулом залива слышалось назойливое шипение сыплющегося песка. Индия посветила фонариком в углы потолка, Я обнаружила песок, который мелкими прерывистыми струйками сочился по углам и собирался в кучки. "Я ничего не слышу", сказала Индия. "Здесь никого нет. То, что мы видели в окне наверху, всего лишь отражение луны". Я не совсем проснулась, когда увидела это. Наверное, я и сейчас ещё не проснулась. Чем пахнет дом, который был заперт десятилетиями? Индии есть чем было сравнить, но Одесса Знала, что так пахнут сухие листья на полу мавзолея с Эвиджей. Кухня была жаркой, сухой и мертвой. Одесса тихо и быстро вошла через вращающуюся дверь в столовую. Индия следовала за ней, но то, что она увидела с другой стороны, поразило ее так, что она ослабила хватку на двери, и та захлопнулась позади нее. Охваченная ужасом от того, что она вошла в третий дом, зная, что он не будет пустым, Она забыла о надвигающейся дюне, абсолютно забыла. И вот она воспроизведённая в этой высокой квадратной комнате в точности, как её копия снаружи с пологом склоном от верхушки окон к ногам Индии. Она даже стояла прямо в ней, когда Одесса открывала дверь, песок большой дугой сыпался на пол. Даже в абсолютно тёмном помещении дюна сияла. Она была гладкой и сухой, и когда Индия осветила её лучом фонарика, то увидела, как верхний слой пещинок скользит вниз. Возможно, подумала она, их привело в движение появление людей, нарушивших покой дома, десятилетиями знавшего только тишину. В центре комнаты стоял обеденный стол со стульями, хотя видно было только его небольшой угол и два стула, стоявших ближе к кухне, и они уже прочно застряли в дюне. Свечи в железном канделябре полностью расплавились в жаре прошедших лет. На боковой стене почерневшие картины были перекошены из-за сыплющегося песка, но оставались на своих крючках, медленно утопая в песке. Песок ухватил шторы за кромку и стягивал их с карнизов. Потолок заметно прогнулся в передней части дома. Комната сверху, копия спальни Индии, была той самой, куда она позволила проникнуть песку. Теперь его набралось там столько, что он смог пробить настил. Эти детали Индия примечала, но не полностью осознавала в тот момент. Разглядеть что-либо можно было только с помощью фонарика. Другие громоздкие очертания обозначали что-то едва засыпанное, но она не могла точно распознать эти предметы. По крайней мере, она получила ответ на вопрос. Дюна попала в дом, и результат оказался более чудесным и более ужасным, чем она представляла. Комната на три четверти заполненная песком вызывала сильнейшую клаустрофобию. "Одесса, прошептала Индия, я не уверена, что это безопасно". Одессы уже не было в столовой. Индия отчаянно огляделась, протягивая руку в надежде схватиться за её платье. Луч фонаря бешено метался по песку. Одесса не уходила обратно через распашную дверь на кухню. Индие бы услышала. Она посветила фонариком на дверной проём, который, как она знала, вёл из этой комнаты в гостиную. Он был почти полностью заблокирован песком. Между стеной и дюной оставалось треугольное пространство, достаточное только чтобы протиснуться боком. Не раздумывая, Индия поспешила к нему, упёрлась ногами в песок глубиной почти в полметра и проскочила в гостиную. Одесса Снова закричала она, и Одесса ответила звяканием ключей у подножья лестницы. Индия осветила ей лицо. Ты идёшь наверх? недоверчиво спросила она, забывая о своём любопытстве по отношению к обстановке и состоянию гостиной. Одесса вяло кивнула. Придётся, ответила она обычным голосом. И тебе тоже. Не смогу найти замки, если у меня не будет света. Индия тяжело вздохнула. И последовала за Одессой вверх по ступеням, всю дорогу держась за подол её платья. Площадка была пустой и тёмной, под ногами скрипел тонкий слой песка. Двери во все четыре спальни были открыты, но Одесса предупредила, чтобы она не светила фонариком внутрь комнат. Чернокожая женщина захлопнула первую дверь. Затем Индия включила свет и направила его на дверной замок. Одесса, не торопясь, перебирала ключи пока не нашла подходящий, она повернула его, кевнула, когда щёлкнула задвижка, затем поддёргла ручку, чтобы убедиться, что дверь не открывается. Она закрыла вторую дверь, Индия переместила свет, и процедура повторилась. Это была комната, в которую она заглядывала в первый день в Бельдаме. И то, что в тот день закрыла дверь спальни, стояло тогда именно там, где она стоит сейчас. Ключ повернулся в замке, На ручку дёрнула не Одесса. То, что оказалось заперто внутри, хотело выбраться наружу. "Это Марта Н", спокойно ответила Индия. "Я видела её внутри. Это её комната". Одесса не ответила. Она закрыла третью дверь и заперла её. Ручка второй двери продолжала подёргиваться. То, что осталось по ту сторону, приложило рот к замочной скважине. И за свистело. Четвёртая комната выходила окнами во двор. В её окне Индия видела белое лицо, которое приняло за отражение луны. Дверь захлопнулась сама собой, и какой-то крупный предмет мебели придвинулся к ней изнутри. Одесса спокойно вставила последний ключ в замок и повернула. "Идём, деточка", сказала Одесса и махнула Индии в сторону лестницы. Но лесничная площадка была настолько тёмной, что Индия не заметила этого движения. Она направила луч фонарика на ступеньки, ведущие вверх. А что насчёт третьего этажа? спросила она. Ручка второй двери снова начала подрагивать. Что чёрт возьми я здесь делаю? подумала Индия, и в четвёртой комнате задвигалось ещё больше мебели. Там нет дверей, нечего запирать, сказала Одесса. Если сверху что-то есть, оно теперь в доме главное. Мы ничего не можем сделать. Спускайся, деточка. Индиана направила луч фонарика вниз и спустилась по лестнице в гостиную. Луна вышла из-за облаков и светила в окно задней части дома, заливая серым светом эту длинную комнату. Дюна здесь, на большем пространстве, казалась не такой чудовищной, как в столовой. Комната была обставлена с хорошо сохранившейся непринуждённостью прекрасные ковры и крашенная плетёная мебель. Ткани, сильно истлевшие, были покрыты мелким орнаментом и, как подозревала Индия, окрашены в яркие цвета. Сейчас всё выглядело чёрным и серым, кроме песка, который ловил и отражал лунный свет серебристо-белой бледностью. Дюна, словно стопка дёр приливной волны, накрыла треть комнаты. Индия посветила фонариком на дюну. По пологому откосу соскользнуло ещё больше песка. Падающие песчинки ловили и преломляли белый свет. Шаги Одессы слышались на лестнице позади, и Индия собиралась повернуться, когда квадратный стол у наружной стены внезапно опрокинулся. Большой светильник с замысловатым абажуром из цветного стекла, имитирующим гроздья глицинии, разбился о пол. Вздрогнув, Индия уронила фонарик Он упал на голый участок пола, и свет погас. Тогда она осознала, что наверху внезапно прекратились стук двери в второй спальне и скрип мебели в четвёртой. Его место занял незаметный, тонкий, сухой звук распыления, как будто дыхание какого-то существа, которое выдыхало песок. "Отесса", прошептала она. «Скорее, деточка», — сказала та с настойчивостью в голосе, впервые с тех пор, как они вошли в дом. Одесса уже была в столовой, но Индия ничего не видела. Индия карабкалась к черному треугольнику, который позволил бы попасть в безопасную столовую. Сухое дыхание становилось все громче и ближе. Индия держала фонарик, как оружие. Когда она встала, рука с длинными пальцами крепко сжала ее лодыжку. Жёсткие ногти проткнули кожу, и она почувствовала, как кровь хлынула наружу. Ин деньстинтивно ударила фонариком со всей силы, почему бы это ни было. Раздался сухой вздох. Индия почувствовала, как песок слегка брызнул на её голую ногу, и хватка ослабла. Она выскочила через дверной проём в столовую, Одесса схватила её за руку и потащила через кухню к задней двери.